Глава шестая. Мечта и реальность. Колымский мечтатель. Берзин очень устал и ждал разрешения на давно обещанный отпуск. Жена с детьми еще в начале лета, сразу после окончания школьных занятий, уехала в Москву. Спустя много лет она вспоминала, что атмосфера благополучной столичной жизни убаюкивала ее. Атмосфера опасности улетучивалась. Правительство подарило Эдуарду Петровичу новую машину ЗИС-101. Она стояла в гараже в Москве, и ждала своего хозяина. Нам предоставили в Москве прекрасный особняк. Я вспоминаю о лете 1937 года как о самом счастливом времени в жизни. Втроем с детьми гуляли по паркам, ходили в музеи и ждали его, ведь не виделись почти полгода. Смотри источники и литература, пункт 145. В начале ноября 1937 года помощники Берзина завершили одну необычную работу, которую директор особого треста обязался сделать до отпуска. Это был долгосрочный перспективный план развития Дальстроя. Работа над ним началась прошлой зимой, о чем Берзин сообщил тогда в Большой телеграмме на имя Сталина, Молотова и Ежова. Приступлено к составлению перспективного плана освоения Колымы. сообщал он им 17 февраля. И вот перспективный план готов. В двух толстых томах содержались не только ряды цифр и таблицы, показывавшие возможности добычи золота, олова, угля и других полезных ископаемых в течение десяти лет. Цифровые показатели сопровождались текстом, над которым работал сам Берзин. Он и подписал оба тома. Видимо, директор треста придавал своему детищу особое значение, окончание работы над ним. Он отметил специальным приказом 11 ноября. Необычное название дал он своему детищу. Генеральный план развития народного хозяйства Колымской области. 1938-1947 годы. Не Дальстроя, а области – Казалось бы, это неожиданный поворот в мышлении директора особого треста. Но, видимо, чрезвычайщина, в последние месяцы, залившая кровью невинных всю территорию Колымы, прийти во натуре Берзина, сопротивляться ей в реальной жизни – У него не было уже ни власти, ни возможностей, и он выразил свои личные взгляды свою мечту в этом официальном документе. В предисловии к плану Берзин откровенно написал «Принципиальных и конкретных установок перспективного характера на третью пятилетку не получал ни от центральных, ни от краевых организаций. Смотри источники и литература, пункт 146. Этим он подчеркивал, что все не только экономические, но и социально-политические положения документа разработаны лично им его ближайшими помощниками. Это их взгляды. Документ начинался с оценки проделанной работы. Очень жестко он говорит о начальном этапе организации Треста. В 1932 году, писал Берзин, никто точно не знал, сколько и где на Колыме имеется золото. а наличие других ценных ископаемых только догадывались. По итогам шести лет в результате беспримерных усилий заключенных и вольнонаемных Колыма занимает сейчас первое место по добыче золота в СССР. Первоначально, в 1931 году, даль строя была выделена территория примерно в 400 тысяч квадратных километров. В ходе работ, отмечал Берзинский план, выяснилось, что в интересах хозяйственной целесообразности район работ должен быть расширен. главным образом к западу, а затем к северо-востоку. Хозяйственная единая территория должна охватывать пространство примерно в 952 тысячи квадратных километров. В новую хозяйственно-единую территорию Берзин включил не только верхнюю и среднюю Колыму, Хорошо известну ему по работе Дальстроя. Он добавил сюда, как он писал, Омаленские и Анюйские районы, то есть западную часть котки. В 1937 году Дальстрой туда свои щупальца еще не дотянул, но до директора Особого треста Доходила информация о геологических исследованиях, которые вели на Чукотке экспедиции Всесоюзного Арктического Института Главного Управления Северного Морского Пути. И в перспективе он посчитал нужным включить эти богатые районы в единый хозяйственный комплекс Северо-Востока. особенно интересными и принципиально важными выглядели представления Берзина об общественно-политическом устройстве того обширного края, который стал предметом его планирования. Предпосылки этих представлений были заложены уже в названии документа. «План развития народного хозяйства Колымской области». На протяжении двух толстых томов он называл свое детище «дальстроем» тогда, когда рассказывал о пройденном пути. Когда же переходил к перспективам, в тексте появлялось совершенно новое понятие «Колымская область». Поэтому логичным был один из главных выводов документа. К концу десятилетия Колыма должна достигнуть того же уровня, что и другие индустриальные районы Союза. Она должна иметь постоянное население, в основном прочно связанное с областью, живущая в обычных культурных условиях. Решение этих задач предполагает переход Колымы в ближайшие годы к обычному советскому административному устройству. Смотри «Источники и литература», пункт 147. Последнюю фразу Берзин подчеркнул – Она для него была принципиальной. Исходя из таких представлений о социально-политическом устройстве Калымской области, директор Треста выдвигал необычное решение проблемы использования принудительного труда. Он считал, что до 1942 года в регионе Будет увеличиваться число заключенных, которых по-прежнему придется использовать в качестве основной рабочей силы. В Калымской области считал он, в 1942 году число работающих достигнет 189 тысяч человек. И большую часть составят заключенные. Но после 1942 года число заключенных должно быстро уменьшаться, а численность вольнонаемных еще быстрее расти. На 1947 год Берзин запланировал 235 тысяч работающих в новой области. Одним из труднейших вопросов освоения Колымы, писал он, является вопрос кадров, общая установка генерального плана на вольнонаемное население. К 1947 году мы должны подойти со ста процентами вольнонаемного населения. Смотри «Источники и литература», пункт 148. Жесткий реалист, в оценке прошлого своей огромной империи, Берзин оказался утопистом в представлениях о будущем этого края. Желаемое он хотел выдать за действительное. Поезд российской истории летел совсем не в ту сторону. В страну захлестнула волна массовых репрессий. К концу 1937 года в лагерях ГУЛАГа находилось 996 367 человек. За год-прибавка. составила 176 тысяч. Причем, если предыдущие несколько лет цифра политических среди всех, кто сидел в лагере, была относительно стабильной и составляла не более 110 тысяч, то в течение 1937 года Число контрреволюционеров достигло 185 324 человек. Уничтожался духовный потенциал страны, её мозг. Все выше поднималась волна репрессий и на Калыме. Дальстроевская «тройка» Продолжала штамповать сотни постановлений о смертной казни для невиновных людей. Правда, в первой половине ноября 1937 года расстрелы вдоль строя несколько поутихли. 1 ноября расстрелян один человек. 4 15 5 Вновь один. 15 ноября — двое. 16 трое. Но после злополучного партсобрания, когда на Берзина посыпались обвинения в том, что он потакает врагам народа, деятельность стройки вылилась в кровавую вакханалию. 17 ноября — Сотрудники ОНКВД под Дальстрою поставили страшный рекорд. Они расстреляли 230 человек. И еще 98 человек было казнено 27 ноября. В реальной действительности Берзин, как часть карательной машины, не мог остановить мясорубку. Она набирала обороты в стране. Она перемалывала сотни человеческих судеб на Колыме. Но, видно, внутренний протест зрел в душе этого человека, которого самого уже накрыла черная туча. И он сказал в своем плане Калымской области «Лагеря должны исчезнуть на севере».